Кто-то открыл огонь по Штрейлеру. С треском разлетелась световая панель над лифтовой дверью. «Прекратите!» — не своим голосом заорал Нестор Тарасов. «Мы же перебьем друг друга!» «Стреляйте! Стреляйте!» — кричал в свою очередь мастер, пытаясь запустить лифт и ретироваться, но механизм включения не срабатывал. Видимо, пуля или осколок перебили кабель.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 Со стороны группы мастера раздался выстрел из подствольника, словно выбило огромную пробку из бутылки с шампанским. Граната пошла хорошо и взорвалась метрах в двух над открытием Штреллера. Тот замолчал на полуслове, но не погиб, а выскочил на открытое пространство. Всклокоченный и окровавленный, оглушенный взрывом и посеченный осколками искальной крошкой, доктор с диким воплем выпустил последнюю очередь.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 К сожалению, поздновато. «Да уж», — согласился Ростислав, «как-то совсем не время».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 Не время и не место!» — отозвался было но Джейти воскликнул. ой о брат! И от тебя есть польза! Дай-ка мне вон ту бутылочку! Это ведь, если я не ошибаюсь, старый кентукский вискарь!» «Он самый!» — с уважением сказал Роулинсон и бросил рэперу указанный сосуд. Джейти тут же отвинтил пробку и сделал глоток. Джей предостерегающе произнесла Мидори.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 «Полковник Национальной гвардии», — пояснил тот, прихлебывая виски. «В смысле, настоящий полковник, не как я». «Толковый офицер», — подтвердил мастер. «Но один не справится». «Как вы оцениваете расстановку сил?» — продолжал спрашивать Гумилев. «Силы примерно равны, но у Макриди более профессиональная армия. Пока мы строили здесь мирное государство, они кочевали по штатам и воевали».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 В чем же дело, мистер Олигарх? Джей Ути выпивка явно ударила по мозгам. Звонить его он. Где там их штаб-квартира? В Нью-Йорке. Пускай они присылают свои войска из-за чморят бандитов. Джей, по-моему, тебе хватит, холодным тоном сказала Мидори и отобрала у рэпера недопитую бутылку. Мастер наблюдал за дискуссией с нескрываемым интересом. Я так понимаю.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 "Ну ни хрена себе!" присвистнув, воскликнул подвыбивший Джейти и свалился с дивана.